Здесь и произошла первая встреча курсанта Юрия Гагарина с девушкой Валей Горячевой. А потом, когда молодому курсанту Юре разрешали городской отпуск, он непременно спешил в дом на улице Чечерина, где жила Валя. Его сердечно принимали отец Валентины Иван Степанович, повар санатория Красные Поляны, и её мать Варвара Семёновна. Готовили блиши Помогали старшим по хозяйству, слушали радио, а к вечеру уходили в кинотеатр или на танцевальную площадку. Весной 1957 года день своего рождения Юрий Гагарин отметил в кругу родных Валентина. Как родного сына поздравили Юрия за праздничным столом родители Вали, угостили именинника его любимыми белишами. В тот вечер Валя подарила Юрию свой фотопортрет с такой надписью: "Юра, помни, что кузнецы нашего счастья это мы сами. Перед судьбой не склоняй головы. Помни, что ожидание это большое искусство. Храни это чувство до самой счастливой минуты". 9 марта 1957 года Валя. Надо ли говорить о том, Как счастлив был Юрий в тот вечер. А в эскадрилье шла учеба полным ходом. Сначала летали на самолете Як-18. Потом на модифицированном варианте этой же машины с передним колесом шасси, что облегчало переход на реактивные самолеты. Освоив полеты в простых метеоусловиях, стали летать в сложных. Маршруты становились все значительнее. Время. Учился лётному искусству Юрий Гагарин, как всегда, старательно, без рывков, без скачков и срывов. Материал теоретических дисциплин усваивал быстро и прочно, а лётные навыки приобретал легко и уверенно. Пришло время и курсанты стали летать на Мигах, реактивных истребителях. Юрий Гагарин стал обучать полётам старший лейтенант Анатолий Григорьевич Колосов которого сменил лётчик-конструктор Еткар Акбулатов. Летали много, увлечённо. Освоили фигуры высшего пилотажа, совершили маршрутные полёты, проводили воздушные стрельбы, отрабатывали групповую слётность. С каждым полётом, как у молодых орлят, крепли крылья курсантов. Осень 1957 года для Юрия Гагарина осталась в тройне памятной. В октябре был запущен в космос первый искусственный спутник Земли. Бурная радость охватила курсантов училища, и ни один вечер они горячо обсуждали космические проблемы. Их представления о возможностях человека во владении заоблачными далими расширились, а звёзды стали ближе, доступнее. Через месяц после этого события курсант Юрий Гагарин стал лётчиком-офицером окончив училище по высшему разряду. Это дало ему право выбора места своей будущей службы. Можно было изъявить желание летать в небе Подмосковья, Украины или Кавказа. Мало ли интересных мест для службы летчиков в нашей стране. Но лейтенант Гагарин выбрал себе район полетов на Крайнем Севере, за Полярным Кругом. Почему? Он рассуждал так. Пока молод, надо служить там, где труднее, где лётное мастерство обретается в борьбе с коварными силами природы. Кроме того, в те далёкие и суровые края ехала группа его друзей-однокурсников: Валентин Злобин, Юрий Дергунов, Николай Репин. Уже дружба и товарищество оказались для Юрия крепче всего. В служебной аттестации курсента Гагарина записано: За время обучения в училище показал себя дисциплинированным, политически грамотным курсантом. Устав Советской армии знает и практически их выполняет. Строевая и физическая подготовка хорошая, теоретическая отличная. Лётную программу усваивает успешно, а приобретённые знания закрепляет прочно. Лётчик любит, летает смело и уверенно. Государственные экзамены по технике пилотирования и боевому применению сил сдал с оценкой отлично. Материальную часть самолёта эксплуатирует грамотно. Училище окончил по первому разряду. Дело коммунистической партии Советского Союза и социалистической Родине предан.